Глава двенадцатая. Мне бы хотелось, чтобы это закончилось, и вы меня отпустили. Вас никто не держит. Вы не отпустите меня, да и мне это не важно. Я честен с вами. Впервые за год я пережил счастливые дни, и это случилось благодаря вам. Я знаю это, потому что я напоминаю вам её. Ко мне вы равнодушны. Нет. Нет, не думайте так. Вас есть нечто неуловимое. Я вас не привлекаю. «Да нет же, очень привлекаете. Вы любите меня только через образ другой, разве это не так? Помните, какими веселыми были наши первые свидания? Эта история с платьем все испортила, ну так я готова носить эти платья, которые так вам нравятся, если вы согласитесь хоть немного любить меня». «И ваши волосы? Ну нет». Ким Новак разворачивается и подходит к окну. Она наблюдает закат через приоткрытые шторы. К ней склоняется Джеймс Стюарт. «Умоляю вас, ведь для вас это неважно. Если я соглашусь сделать все, что вы захотите, вы будете любить меня?» «Да. Да». Джеймс Стюарт чувствует, что попал в точку. Он приближается к Ким Новак и целует ей руки, лоб. «Хорошо. Я сделаю это, чтобы вы любили меня», сдается Ким Новак. Ее лицо залито слезами. Эльза ставит DVD на паузу. На диване Тома потягивает виски со льдом. Это несколько портит настроение. Вы не находите? Что? Смотреть вместе головокружение. Если вы говорите о фильме, который мы сейчас смотрим, его оригинальное название — «Вертиго». Буду, пожалуй, называть вас мистер Сноб. Эльза колеблется. Тома, скажите, мы бы понравились друг другу? Кто? Беатрис и я. У Б.А. было много друзей. Ну, если уж она кого-то не любила, она себя не сдерживала. Избирательное сродство существует. Когда восхищаешься кем-то слишком сильно, очень велика опасность разочароваться. Я любила не только ее книги. Я любила ее манеру говорить, ее ум, улыбку. Вы понимаете, как вам повезло жить рядом с ней? На самом деле вам нравится во мне только моя жена. Тама вырывает пульт у нее из рук. «Меня для вас не существует, я для вас никто. Вы через меня хотите добраться до БА». «Тома, не будьте так драматичны! Хотите соперничать с Кемновак за лучшую женскую роль?» Тома пожимает плечами. «Вы знаете, что мне больше всего нравится в этом фильме?» «Слежка. Джеймс Стюарт думает, что преследует ее, а на самом деле это она ведет игру». «Как так?» «Досмотрите до конца, тогда все поймете». Эльзе нравится, что они по-прежнему на «вы». Ей кажется, что их роман особенный, что обращение на «вы» будто защищает их отношения от вульгарности и разрушения. Выходные, которые она проводит у Тома, проходят в соответствии с незыблемым ритуальным порядком. Завтрак на красивой кухне, обставленной лакированной красной мебелью, в компании Пикассо и других работ великих художников. Затем обеды свежих, купленных на рынке продуктов — рыбы, овощей и сыров — Всё это разительно отличается от фастфуда, которым Эль запиталась последние годы. Каждую вторую неделю она старалась кормить сына полезной едой, в остальное же время совсем запускала себя. До сих пор она вела очень беспорядочную жизнь. После — кофе с маленьким кусочком чёрного шоколада, который ей нежно протягивает тома. Затем в пять вечера — чай. В семь — ужин вдвоём или с друзьями. Всегда друзьями тома, которых он тщательно отбирает. Со всеми он знаком давно, они принадлежат к одному кругу, с ними точно не будет ссор или горячих споров. Разговоры всегда увлекательны, ритм задают прочитанные книги, выставки, которые следует непременно посетить, новые фильмы. Здесь нет места неловким паузам или скуке. Вечером перед сном они пьют травяной чай, который медленно заваривается в чугунном чайнике. Разумеется, это травяные сборы высшего сорта, которые Эльза достает из ароматных металлических коробочек, купленных Беатрис.